Запись 112. Питомцы. Я хочу, чтобы Эрлин знал. Кто-то сказал: все, что люди могут сделать животными, может быть сделано и с людьми. Представь себе, если мы все таки найдем инопланетян, у них могут быть люди-помощники, как собаки-поводыри. Например, инопланетянин состоит из слизи. Человек может открывать для него дверь или включать для него свет или подавать ему вещи. Это будет человек-помощник. Но его, конечно, обязательно надо будет кастрировать, потому что люди иногда влюбляются и убегают. Зато ему можно делать стрижку для людей и кормить его едой для людей. А когда он будет болеть, его можно будет сажать в перевозку и возить к человеческому доктору. Еще люди очень общительные, многие и социальные. Они обязательно привяжутся к своему хозяину и будут его любить.